Третий класс. Глупец тот, кто воображает, что он имеет полное право и возможность ездить, когда ему угодно, в этом классе. Вот Цейлон, Коломбо, март 1911 года, утро, всего восьмой час. Но зной уже адский, он густ и неподвижен, как перед той страшной грозой, которой, должно быть, начался потоп весь в белом и в белом шлеме, сижу в раскаленной лакированной колясочке, в маленькой двуколке, в тонких оглоблях которой, ровно и крупно, слегка подавшись вперед, мчится высокий и черный, весь блистающий своей могучей великолепной наготой, томил. Еду на вокзал, чтобы отправиться, ну, скажем, в Анарадхапуру. И вот впереди уже площадь, пустая, Белое, ослепительное, а за нею еще более ослепительное белое здание вокзала. Оно почти страшно своей белизной на белесом от зною небе. Среди всей этой белизны и белого солнечного пламени, черное тело и длинные черные волосы томила орешут глаз. В здании вокзала легче. Всюду веет теплый сквозняк. Сняв шлем, вытираю мокрый ледяной лоб кость которого так ощутительно при поте, и спешу к выходу на платформу. Высокий и тяжелый, с белыми крышами и навесами над окнами, поезд уже готов. Спешу к будочке кассира, вынимая на ходу ровно столько монет, сколько требуется на проезд до наратхапуры в третьем классе, и стучу ими перед выглядывающим из будки англичанином. от класс!» «Анарадхапура», «Третий класс», «Анарадхапура», «Фёрст класс», «Первый класс», — спрашивает англичанин. но «Фёрт класс», — кричу я. Yes, first класс», — кричит англичанин, выкидывая мне билет первого класса. И тогда я прихожу в ярость и начинаю кричать приблизительно так. «Слушайте, мне это осточертело. Я хочу видеть все особенности страны, всю ее жизнь, всех ее обитателей» вплоть до самых презренных, как вы любите выражаться, о цветных людях, которые, конечно, не могут, да и не смеют ездить в первых классах. Но всякий раз, как я хочу сесть в третий класс, начинается борьба с кассиром. Я твердо и ясно требую третий класс. Однако, пользуясь созвучием слов, меня всякий раз перебивают, дурачат. Вы хотите сказать первый класс? Я кричу «Да нет, третий!» но мне все-таки выкидывают билет первого класса. Я швыряю его назад, и тогда кассир, вне себя от негодования и удивления, что белый человек, одержим низким и безумным желанием сидеть рядом с цветными, начинает тоже кричать, пугает меня насекомыми, которых я могу набраться от цветных. Главное же наставляет меня в том, что никто, решительно никто из белых не ездит здесь в третьем классе, что это непринято, неприлично, возмутительно. И я твердо заключаю. Одним словом, извольте сию же минуту дать мне то, что я требую. В конце концов, кассир сдается. Пораженный моей яростью, он на мгновение каменеет и вдруг решительно швыряет мне билет третьего класса. Торжествуя, водворяюсь я в вагоне и жду спутников, этих самых презренных цветных. Но что за черт? Их нет и нет. По платформе, мимо моего купе, несется непрерывный сухой шорох босых бегущих ног. Но почему же несется он все мимо, все дальше куда-то? А, понимаю, это их пугает мой шлем, белый шлем белого человека. И я снимаю шлем, прижимаюсь в угол, снова жду, снова напрасно. Теперь-то почему же никого нет, думаю я, ведь теперь они меня не видят я вскакиваю с места, высовываюсь в окно, чтобы понять, в чем дело. И дело объясняется тотчас же и очень просто. На моем купе крупно написано мелом, что оно занято. Едва я успел войти в него, как на нем написали «занято». Настоял, мол, на своем, вырвал билет третьего класса, так вот же тебе, сиди, идиот. И несется, несется поезд в бездне зноя, льющегося с неба на эту радостную райскую землю, и четко отдается татаканье колес от цветущих зеленых дебрей, без конца летящих назад мимо окон. «Курумба!» Горестно и звонко кричат на остановках продавцы кокосовых орехов под сухой шорох босых ног, бегущих мимо моего купе. И на одной из следующих остановок Я, как вор, перебегаю в четвертый класс, в вагон, набитый сидящими и стоящими черными и шоколадными телами, которые только по бедрам повязаны мокрыми от пота тряпицами. 1912 год